Огненно молчащие на кровлях – люди будущего, говорящие как люди далекого прошлого. Какой была изначальная речь человечества? Какой будет она у людей будущего? Приглашение к размышлениям на первый взгляд казалось бы далеким от темы – небольшое дополнение к предыдущему. Говорящих на кровлях всегда было несравненно меньше, чем говорящих внизу на земле. Но даже в самые мрачные времена никогда не исчезали из среды человечества редкие люди, развившие под руководством великих учителей человечества высшие огни сердца. Эти огненные сердца внимали пространству невидимыми духовными ушами сердца и говорили с кровель изначальной речью человечества безмолвным голосом духа. Способность людей разговаривать безмолвно, то есть в духе, берет начало из очень и очень далекого прошлого человечества, когда духовность властвовала над материальностью. Каждому понятно, если разум развивается, то, конечно же, в прошлом были времена, когда этот инструмент познания был только в начальной стадии развития. Но когда рассудочный ум начинает набирать силу, он все сильнее сопротивляется водительству сердца. А ведь мудрость высшего мира входит в человека именно через канал сердца. На заре человечества люди были более духовными, интуитивными, нежели рассудочными и интеллектуальными. Природа с ее законами, хотя и неосознанно, входила в людей так же просто и естественно, как совершенно естественно насыщаются кислородом клетки нашего тела при дыхании. В первой книге уже говорилось о том, что речь как таковая появилась одновременно с пробуждением в человеке разума. Добавим, одновременно появилось и зрение, как физическое ощущение, а остальные органы чувств в физическом теле в то время еще не проявились, хотя как духовные они существовали. Речь и глаза появились в самом начале расы атлантов, четвертой коренной, в их первой подрасе. Примечание. Духовные органы в физическом теле не могут быть обнаружены, душу нельзя найти в грудной клетке, и сердце не мыслит, но знает, хотя это и не мозг, и в нем не обнаружить мозговых извилин. И третий глаз – это вовсе не шишковидная железа, которая является, образно говоря, лишь электрическим проводом, но не самим электричеством. Расы. Предшествовавшие третьей расе до середины ее пути к четвертой расе не имели физического тела, плотной плоти, они были бесплотными, духовными. Все человеческие органы чувств, а их семь, являли у духовных рас синтез – единое нераздельное чувство, духовное чувство восприятия. Как все развивается и совершенствуется, так развиваются, углубляются, становясь более разнообразными, и чувствования, ощущения жизни на конкретной планете. Конец примечания. Итак как физические звуки человек начнет улавливать только через многие тысячелетия, физический слух разовьется лишь в третьей подрасе атлантов. Если откроем окно в антропогенезистайной доктрине Блаватской, увидим, как странно общаются между собой первые разумные люди. Изначальная человеческая речь Атлантов звучала тише самого тихого неслышимого шепота. В ту пору не голосовые связки напрягались, а неслышно шевелились мозговые клетки творя первую извилину в мозге, этом тончайшем физическом проводнике улавливателя пространственной мысли. Не губы двигались у первых людей с пробуждением разума, а их первые, еще очень расплывчатые, мысли. Какой уж тут физический звук. Первая речь была не речью. Это была скорее, как говорит Блаватская, ментальная артикуляция. Развивался разум, пробужденный в материи, развивалась и звуковая речь. Но раскрытие потенциала материального ума, как было сказано, происходило за счет оттеснения духовного разума. А ведь этот разум обладал синтезом всех чувств, пять из которых в течение эволюции должны были проявиться и развиться в земном мире постепенно, по мере развития рассудка, низшего ума, физического. Пяти органам чувств физического организма предстояло проявляться друг за дружкой по мере необходимости, которая диктовалась физическим умом, становящимся все более подвижным, можно сказать, все более любознательным. Потом люди стали обмениваться мыслью телепатически, а потом уже появилась потребность и в звуковой речи. Нарастающая ментальность человека, хотя и медленно, но все же набирала силу, И все сильнее подавляло в человеке изначальное духовное восприятие мира. И в конце концов интеллект стал преобладающим двигателем земного человека. Телепатическое восприятие мыслей ушло в глубины человеческого естества. Заметим, не исчезло, а просто ушло в глубины, будто улитка спрятала свои рожки, втянулась в свою раковину и уснула на многие тысячелетия. На заре пробуждения физического ума впечатление у человека от земной жизни и его деятельности было мало, и мысль была в зачаточном состоянии. Она была чрезвычайно слаба, расплывчата, совершенно неустойчива, словно плыли по небу легкие рваные облака, гонимые ветром, неизвестно куда, и разрываемые даже легкими дуновениями. Не было впечатлений, не было нужды и в звуковой речи. Человек будущего будет порождать мысль огненно-могучую, четкую, устойчивую, яркую, но к тому времени он будет пользоваться звуковой речью все реже и реже. Почему? В звуковой речи, сфера действия которая очень ограничена, у человека будущего, правда, будущего пока очень далекого, Практически не будет надобности. У человека будущего будут развиты высшие психические силы, в том числе возвратиться и телепатия, поэтому он сможет через пространство лучше и быстрее всяких аппаратов посылать свою мысль и принимать мысли, посланные ему. Наиболее развитым людям это делать будет одинаково легко как от рядом стоящего человека, так и от находящегося на другом конце Земли, а также пребывающего в тонком мире. С наступлением новой эпохи в каждом поколении будет становиться на Земле все больше людей с утончающимися организмами. Примечание. Только не станем включать число новых людей, несчастных медиумов, которых всегда было немало, но число которых возрастает на нисходящей расовой дуге по мере приближения конца расового цикла. Великий дар богов Одна из тайн мира сего, известная всем, даже малому детяти, и тем не менее неизвестная человечеству. Проспать треть жизни. Не обидно ли? Жизнь в двух мирах днем и ночью. Какая реальная? В мире сём есть особые области, где бывает и куда совершенно, естественно, следуя закону жизни, устремляется каждый живущий на земле человек, и мудрый старец, и несмышленый младенец, и гений, и идиот, и больной, и здоровый – и самоотверженный труженик-подвижник, и отъявленный лентяй, и даже животное. Таким образом, мы узнаем, что в астральном мире бывает каждый человек, причем ежедневно, и в данном случае выход в тот мир у всех людей естественный. Речь идет о сне, особой области астральной сферы мира сего, в которой земной человек пребывает, страшно сказать, треть своей жизни, и уже одно это говорит, а чрезвычайной значимости — сна. Не нужно доказывать, что человек без пищи может продержаться неделю и две, даже месяц, а в особых случаях и больше. Иисус, например, был без еды в пустыне 40 дней. Но лишите человека сна на несколько дней, и он сойдет с ума, а потом погибнет. О могуществе сна народ придумал загадки. Кого не осилит ни князь, ни псарь, кто и рать, и воду в один мах перевалял, что слаще всего на свете? Взрослый на все вопросы ответит сразу сон, а маленький ребенок отвечает на этот вопрос своим состоянием. Если он хочет спать, то уже не хочет ничего на свете, он будет капризничать, плакать и в конце концов уснет в любом месте, в любой самой, казалось бы, неудобной позе. Разве мы не задумывались над тем, почему жизнь на Земле так устроена, что человек вообще должен спать? Но если это и нужно для отдыха, то не слишком ли много отводится времени для сна? Страшно представить, что целых 20 лет из 60 или 33 года из 100 лет – это время, потраченное на сон. Фактически, это годы вычеркнутые, как мы уверены, из жизни – Ведь во время сна нас как бы нет в земном мире. Нас нет потому, что когда спим, находимся в состоянии бездеятельности и бессознательности. Увы, последнее, особенно печально, мы отстаем от общего ритма эволюции. Пока что, как констатируют учителя Шамбалы, земляне сознательны в той или иной степени только тогда, когда находятся в состоянии бодрствования, Другими словами, пока нам удалось развить кому-то в большей степени, кому-то в меньшей, лишь низшее земное сознание. Но наша астральная сущность, тем более ментальная, пока что сама по себе, к сожалению, бессознательно и безвольна. В народе это древнее знание живет по сей день, иначе бы не говорилось, что в хмелю и во сне человек сам себе неволен. И все же неужели треть жизни необходимо отдавать животному физическому телу, чтобы оно отдохнуло от дневных трудов? Да и у всех ли оно так уж и устает? Есть физически крепкие люди, которые считают, что они уже сильно перенапряглись, если постирали собственный носовой платок. Тело современного человека, наоборот, страдает от недогрузок, от гиподинамии, А современные люди спят, как и тысячу лет назад, в среднем, по 8 часов. И неужели же только для того, чтобы создавать во сне какие-то умственные картинки, нередко походящие на фантастические ситуации, иногда приятные, иногда очень неприятные, а то и вовсе непонятные, настолько сумбурные, что похожи скорее на бред. Владыка Шамбала говорит, «Сон не понят наукою». Идея отдыха будет примитивна, а ум – параграф 71. Автор не ставит задачу делать даже беглый обзор столь сложной темы, как явление сна, на этот счет есть много различной специальной литературы. Что хотелось бы прояснить для молодого читателя, на чем заострить его внимание, ум, воображение? Главная задача. Донести и укрепить сознание мысль, которую пытаются донести до нас все великие учителя человечества. Наша жизнь во сне, наши деяния в этом странном состоянии, такая же реальность, как и жизнь в состоянии бодрствования в физическом мире, когда мы находимся не в тонком, а в физическом теле. Задача пишущей эти строки состоит в том, чтобы дать изложение некоторых сведений о сокровенной природе сна, которая досконально известна учителям Шамбалы, но о которой наука XX века знала так же мало, как и о сокровенной физиологии человека и мира. Но узкоматериалистическая наука не проникнет в тайну природы сна до тех пор, пока не признает мир сей и мир не сей, как единая семь. Пока не признает человека как единая семь, имеющая двойственную природу, плотную и тонкую, видимую и невидимую, пока не будет признано, что человек одновременно живет в трех мирах – плотном, тонком и огненном, а не только в мире физической природы. Текст в рамке Владыка Шамбалы, Мир Огненный, первая часть, параграф 179 Сновидения были обследованы со многих сторон, но самое значительное обычно упущено. Ночные стуки, плохое пищеварение, раздражение и множество поверхностных воздействий не забыты, но упущены все рефлексы тонкого мира, все воздействия мысли на расстоянии, наконец, все иерархические предупреждения и чувствования огненные. Нужно обладать очень атрофированным воображением и восприятием, чтобы упустить эти основания сновидений. Сновидение имеет огромное значение в течение плотной жизни – Почти половина жизни проходит в касании с миром тонким и даже огненным. Нужно иметь уважение к состоянию, равному бодрствованию. Нельзя во главу рассуждений ставить объедение. Нужно добросовестно и неумоленно припомнить все четыре основы, помянутые. Так можно будет различить многое и поучительное, и прекрасное. Конец текста в рамке. Эти две жизни человека в плотном и тонком теле связаны крепчайшими узами. Они необходимы друг другу, как день необходим ночи, и наоборот. Они нужны друг другу, как одному полюсу магнита необходим другой, и наоборот. Как человеку, чтобы ходить, нужна и левая, и правая нога. Как для того, чтобы возникла жизнь, нужны два начала – мужское и женское. На протяжении всей земной жизни происходит постоянный обмен энергиями, проявленными в земном мире и мире надземном. Этот обмен влияет не только на физическое состояние человека, но и на состояние психики, на нравственность, спокойствие, даже на объем знаний и тому подобное. Народ в поговорках запечатлел целительность сна, сон лучше всякого лекарства, сон дороже лекаря. Ляк да усни, встань да будь здоров, выспишься – помолодеешь». Мать, готовя своего малыша ко сну, старается успокоить его, забаюкать. Она тихонько качает ребенка, держа на руках или в люльке, и чуть слышно напевает колыбельную. Ее тихие приятные ритмы и простые понятные слова фактически определяют астральные сферы, куда отправляется сознание ребенка. Не нужно говорить, что эти сферы должны быть прекрасны, поэтому колыбельные должны нести спокойствие и красоту. В этом есть благотворный сокровенный смысл. Примечание. Никак не могу понять, когда и в чьих больных мозгах родилась колыбельная, которую можно напевать лишь в фильмах ужасов для малышей. А ведь ее не один век уже поют почти по всей России. Баю-баюшки, баю, не ложися на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок, и утащит в лесок. Разве это колыбельная? Это пугало. Сколько поколений малышей, хотя и хотели спать, но долго не могли заснуть, представляя зубы волка у себя в боку. Сколько малышей в страхе прижимались к матери, ища у нее защиты, а она даже не соображала, что именно поет малышу на сон грядущий. А потом мы удивляемся, почему наши дети так боятся темноты. Они не знают, чего они боятся. Они просто боятся, потому что их с младенчества закодировала материнская страшилка колыбельная – И после этого мы еще обижаемся, когда учителя называют нас ментально слабо развитыми и часто действующими совершенно бессознательно. Конец примечания. Великие учителя человечества говорят нам, «Ваша жизнь во сне не менее реальна, чем жизнь не во сне». Энергичный земной человек живет во время ночного сна такой же наполненной жизнью, как и днем на земле, и нередко даже более активный и более интересный. Учителя придают большое значение общению с тонким миром в период сна, потому что жизнь во сне не менее важна и также необходима человеку при его жизни на земле, как и жизнь на земле важна и необходима для внеземного существования. Нам необходимо как можно больше знать о тонком астральном мире и не только об области сна, но и о других его областях, и надо узнать как можно больше именно тогда, когда мы еще находимся на Земле. Почему? Потому что уже знаем, все надземные миры – это различные состояния сознания, а наше сознание формируется земными опытами и знаниями, полученными в земной жизни. Поэтому, если при жизни земной знания об ином состоянии мира сего не будут заложены в сознание, то когда мы выйдем в мир своего сознания, что же найдем там? Разве можно собрать с огорода огурцы, если на грядках была посажена морковь? Во сне нередко все, как наяву, но разве материя наших снов и условия этого мира похожа на материю и условия земли? Нет, и потому мы не отрицаем, что все происходящее во сне происходит совсем не так, как в земной жизни, и все объекты, встречаемые во сне, имеют совершенно иную природу хотя внешне напоминают земные. Когда мы бодрствуем, мы движемся в физическом теле, но при наступлении сна это тело становится неподвижным, оно не проникает в сон. Но тогда в чем же, в каком же теле мы находимся во сне? В каком теле летаем в снах, но, может быть, вовсе и не летаем? Может, это нам просто кажется, просто снится? Если мы будем думать, что сон и сновидения это нечто нереальное, то тогда тот человек, который летает в наших снах, также нереален, как и наше отображение в зеркале. Но наше отображение в зеркале существует, его можно даже сфотографировать. А кто на Земле может прожить, как это иногда бывает во сне, десятки лет, а то и целую жизнь за какие-то мгновения земного времени? Если бы человек... Живя в тонком теле, в тонком мире, ничего не знал бы о природе плотного мира и зачем ему этот мир нужен, но ложился бы спать, как это делаем мы в земном мире, что бы он сказал, попав в земной мир? Разумеется, для этого человеку нужно было бы войти в некое плотное тело, без которого в плотном мире будешь продолжать оставаться бесплотным. Это его собственное тело, предназначенное для жизни в ином мире. Но о том, что оно, это тело, есть, человек даже не подозревает. Но ну вот, побывав в плотном мире, он проснулся в своем тонком мире. Но почему он хмур, и у него сдвинуты брови, и морщится лоб? О чем это он думает без всякой радости? Спросим. И вот какой получим ответ. «Мне приснился сон», — говорит человек, — Такой странный сон. Там настолько медленно все происходит, что я устал от него. Чудовищно тяжелый сон. И краски природы мира, где я был во время сна, настолько блеклые, будто все вокруг выцвело. К тому же в этом мире светло только, когда светит солнце, но когда оно заходит, наступает тьма, ничто само по себе не светится, земля, вода, воздух, деревья, цветы, животные, люди – все становится темным и мрачным. Мне снилось, что я вхожу в этот мир, облекаясь в тело из земной материи». Господи, до да чего же это ужасный, словно окаменевший мир, здесь я совершенно не могу летать, как птица, да что там летать, я с трудом передвигаю свои ноги, словно на них свинцовые башмаки, а от солнца этого мира исходит такой резкий свет, что его могут вынести только защищенные очень плотной оболочкой физические глаза». Но как они слабы во тьме? Когда заходит солнце, я становлюсь почти слеп. Я ничего не вижу в темноте, а при ярком освещении даже не вижу. Не то чтобы за тысячи километров. Я не вижу буквы в книге уже на расстоянии двух метров. И я здесь почти глух. Я слышу на очень малом расстоянии и лишь очень громкие и очень грубые звуки». И что самое ужасное, здесь я не вижу ни свою мысль, ни мысль другого человека. У людей здесь такие странные лица. Это маски и тела людей словно панцири. Они не изменяются ни тогда, когда люди радуются, ни когда плачут, ни когда думают о прекрасном, ни когда думают о злом. А как медленно здесь мысль превращается в вещи. «Да чего же медленно!» По кирпичику здесь строятся дома, и как много здесь совершенно ненужных вещей. Денег, документов, пограничных столбов, магазинов, заводов, ферм для выращивания скота, автомашин, поездов, самолетов, вертолетов, мотоциклов, велосипедов, станков, шахт, печей для выплавки металла и печей для приготовления пищи – Какое неисчислимое количество различных инструментов и приспособлений нужно для того, чтобы узнать, что внутри незнакомых вещей, а какая тяжелая здесь пища. Но, увы, я вынужден был ее есть, потому что сколько раз не пытался, но ни разу так и не смог насытиться запахами, и тем более цветом и звуком нет». Никто не скажет о жизни на земле, что это райское местечко, и если бы моя воля, я бы больше никогда не возвращался бы в такой тяжкий сон. А вот мы в этом мире живем, и ничего. Видно, Дух наш знает, для чего ему нужен такой мир, со всеми его тяжестями и трудностями. Правда, нашему тонкому телу здесь и в самом деле тяжко. Поэтому оно и покидает каждый день этот мир и свой физический скафандр, чтобы пообедать привычной пищей из ароматов и звуков, чтобы подзарядиться лучезарной энергией своего родного мира и чтобы потрудиться мыслью и полетать на ее невидимых крыльях. Елена Блаватская «Сон — это тенистый уголок» в залитой солнцем долине. Ночь дана, как возвышение духа, говорят мудрецы, и хотя в народе говорится «уснешь, что умрешь», все же это сокровенно неверно, потому что в этом случае мы попадаем вовсе не в страну теней. Засыпая, будем учиться посылать себя на работу. Древние мудрецы знали, что происходит, когда земные люди спят. Они знали, что тело, лежащее в постели, это вовсе не человек, а всего лишь физическая оболочка тонкого человеческого тела, невидимого глазу. Во время бодрствования тонкое тело человека сковано физическим телом, словно железным панцирем. Парацельс говорит, что в период бодрствования тонкое тело настолько затруднено в движениях, что они напоминают движения заживо погребенного человека. Когда мы слышим, что нужно наконец-то осознать, что мы живем не только в физическом теле, но одновременно действуем в трех мирах, то, естественно, возникает вопрос, в каких телах мы там действуем. И хотя об этом уже много говорилось и еще будет сказано, все же во всем, что касается сокровенных знаний, в том числе терминологии сокровенной науки, всегда будет много такого, что следует усвоить, чтобы избежать путаниц. Текст в рамке Владыка Шамбалы из бесед с Еленой Рерих. Сноска. «Высокий путь» записи бесед Елены Ивановны Рерих с владыкой Шамбалы. Приведена запись от 25 июля 1937 года. Издательство «Сфера. Москва», 2002 год. Принята очень древняя номенклатура трех тел или оболочек человека-редактор, плотная оболочка, тонкая и огненная – Но опыт моего друга-учителя Кутхуми, редактор, представляет новое состояние между плотным и тонким. Если хотите, воплощенный астрал с той разницей, что может пребывать так долгое время, сохраняя полное сознание и не нуждаясь в земных функциях. Конец текста в рамке. Сноска В данном случае речь идет о длительном пребывании человека в земном мире в теле, уплотненном до полной иллюзии земного тела. Но здесь все же имеется в виду уплотнение высшего астрального тела, а не той сущности, которую нам разрешено пока именовать просто астрал. Конечно, пока наше астральное тело также бессознательно, как и астрал. Но то, что мы подразумеваем под астралом, является лунным существом, которое давно выполнило свою эволюционную роль и давно уже мешает человеку совершенствоваться. К сожалению, укротить, парализовать и уничтожить это существо не так-то просто. Подробнее о нем поразмышляем в книге 4 «Отвергни себя». У высоких духов эта сущность умирает и растворяется еще при их земной жизни. Но во время сна все меняется. Тонкое тело получает свободу, оно покидает физическое тело и словно птица из клетки взлетает в поднебесье, а точнее в тонкий мир. Сон пока не исследованная современной наукой область нашего бытия, и загвоздка в том, что даже на пороге 21 века наука еще не признавала человека существом видимо-невидимым, которое одновременно существует в двух мирах – видимом и невидимом. Говорится, сон во многом напоминает смерть. Может быть, в какой-то степени внешне это кажется похожим. В народных поговорках тайна сна отразилась в вовсе неоднозначных изречениях. Сон смерти, брат, уснул, помер, спит, человек неживой, живой, уснешь, что умрешь, и тому подобное. В таком сравнении нет ничего пугающего, но все же разница между сном и смертью существенна. Она прежде всего в том, что во время сна человек в своем тонком теле не выходит из физического тела навсегда. После сна тонкое тело человека совершенно естественно, быстро и легко возвращается в свое живое земное жилище. Но после окончания очередной земной жизни, то есть при наступлении смерти, тонкое тело уже не возвращается в прежнюю оболочку, а сама она становится бездыханной то есть неживой. Прана, то есть дыхание или жизнь, уже покинуло физическое тело. Иногда, говорится, человек испустил дух, что совершенно правильно. Великие учителя не рекомендуют сравнивать сон со смертью. В «Мире огненном», вторая часть параграф 96, владыка Шамбалы говорит, Ночь дана как возвышение духа, но люди сказали в неведении, сон подобен смерти. Нелепо сравнивать тайну чудесную с разложением. Нужно от малых лет твердить, что сон называется «беседою с ангелами». Мир снов – это не мир теней, это не мир мертвых, это мир живых людей, а потому при знакомстве с астральным – Тонким миром страну снов и страну теней не следует путать. Когда спим, мы уходим в мир сновидений, который ошибочно воспринимаем как нечто нереальное. Но сновидение – это реальность. Это такая же реальность тонкого мира, как и наша жизнь в физическом теле в плотном мире. И нам говорят, сон – это даже гораздо большая реальность, чем земная жизнь. Елена Петровна Блаватская назвала сон тенистым уголком в залитой солнцем долине. Она говорит, что сон – это прежде всего знак, что состояние бодрствования стало слишком напряженным для физического организма, и его необходимо прервать, переведя сознание из земного в неземной центр. Этот центр сознания находится в тонком теле, именно в нем человек и отправляется в другой мир, в другое состояние мира сего, и в этом случае душа и астральное тело находятся под охраной естественного закона. Примечание. Запомним выделенные слова, чтобы вспомнить о них, если будем слышать о людях, которые во что бы то ни стало стремятся развить свои низшие психические силы, которые позволят им выходить в астрал, выделять свое астральное тело совершенно неестественным способом при помощи каких-то упражнений, медитаций, дыхательных процедур и другое. Такие стремления ни к чему хорошему не приведут, но могут закончиться одержанием бесноватостью.